Линия Краса. И вот западня за рабами захлопнулась. На море им надеяться было больше не на что. Немногочисленные порты тех мест затворились за крепкими стенами, Провиан стремительно убывал, а поживиться на узком пространстве было почти что нечем. Теперь нужно было помешать Спартаку вырваться из этой мушеловки. Для этого Крас приказал выкопать ров от моря до моря. А говорит еще точнее, он... Отрезал его рвом, валами и палисадом. Такая затея неудивительна, если знать, какие крупные фортификационные работы умели совершать легионеры под командой своих начальников и руководством инженеров и геометров, всегда сопровождавших легионы. Плутарх ясно представляет себе, чем руководствовался Крас. Он решил прекратить сообщение через перешеек, имея в виду двоякую цель. Уберечь солдат от вредного безделья и в то же время лишить врагов подвоза продовольствия. Спартак спустился до конечности Брутия, чтобы облегчить себе оборону. Крас подловил его и стал действовать так, как если бы неприятель затворился в крепости. Запер перешейк, как и крепость при осаде окружают циркумволуционной линией. Апиан как раз употребляет этот военный термин. Как и в осажденном городе, Запертый враг не может подвозить продовольствие и вынужден выбирать между чреватой потерями атакой на римские укрепления и медленной смертью от голода. Вторая причина, о которой говорит Плутарх – не дать солдатам впасть в праздность. В действительности легионерам удалось выдающееся достижение. Они построили линию краса в рекордные сроки. Чтобы сделать яснее достижения римских солдат, Плутарх приводит некоторые цифры. Велика и трудна была эта работа, но Крас выполнил ее до конца и сверх ожидания быстро. Поперек перешейка, от одного моря до другого, вырыл он ров до моря длиной 300 стадий, шириной и глубиной в 15 футов, а вдоль всего рва провел стену, поражавшую своей высотой и прочностью. В принципе, такая земляная работа не слишком отличалась от того, что делали легионеры каждый день, после марша при помощи только лавры и плетеных корзин. Но здесь велись не такие работы, как в походном лагере, а настоящие осадные, как для взятия города, и рвы были гораздо глубже. Плутарх говорит о 15 футах 5 метров в ширину и глубину, то есть в шире и глубже обычного рва походного лагеря. рвы, несомненно, были снабжены ловушками, хотя источники об этом не говорят. Такой тип работ хорошо известен нам, благодаря тем, которые через 20 лет вел Цезарь при осаде Олези. Подробности, которые он приводит в записках о Гальской войне, прекрасно показывают, как работали солдаты Краса. Нарубили деревьев и крепких сучьев, очистили от коры и заострили с конца. Затем отрыли траншею глубиной в 5 футов и вбили туда эти колья, связав его в основание так, что вырвать их невозможно, а наружу выставив одни острия. Таковых было пять рядов, сплошных и перевязанных, всякий спустившийся в ров напоролся бы на острые колья, наши солдаты называли их могильными столбами. Там же вбили круглые столбы, толщиной сляжку, закаленные на огне и заостренные с конца, из земли выступающие всего на четыре дюйма, немного сужающиеся к низу, а чтобы сооружение было крепче и солиднее, вокруг плотно утоптали землю ногами. Чтобы замаскировать западню, остальное прикрыли колючками и кустами. Было сделано 8 таких рядов на расстоянии 3 футов друг от друга. Их называли лилиями, потому что они похожи на этот цветок. Впереди же поставили верши длиной в 1 фут железными остриями, воткнутыми в землю. Их расставили повсюду на малом расстоянии друг от друга, эти назывались стрекалами. Археологи нашли в Олезии многочисленные образцы таких стрекал – железных пик с острыми крюками. Когда противник идет на приступ, все его внимание обращено на палисад, где стоят обороняющиеся. Поэтому он плохо видит, где идет. Если он всем весом тела и вооружения наступит на стрекала, нога его будет насквозь пропорота железным острием, выкованным в форме гарпуна и направленным вверх. Другим концом оно вбито в чурбан длиной 30 см – который вкопан в землю. Благодаря этой хитроумной системе вытащить острие из ноги невозможно. Не говоря о страшной боли от ран, боец тут же выводится из строя и становится легкой добычей. Вполне возможно, что и в оборонительной системе красы были такие ловушки. Заметен к тому же, что у обоих полководцев ров был одного размера, который полностью соответствовал уставному. Так что осада была устроена не на обум, а отвечала стандартам, которые строго соблюдали приданные легионам инженеры. Не только рвы были бы расширены, но и вместо лагерных плетней и палисадов построили настоящую крепостную стену. Путарх не сообщает ее размеров, но указывает на поразительную высоту и крепость. Массив сила, весь покрытый дубравыми и сосняками, в изобилии давал необходимый материал. Поскольку история говорит, что стена была очень высокая, Значит, она позволяла занять господствующее положение, исключая попытки неприятеля пойти на штурм, потому что рабы, не имевшие осадных машин, были легкой мишенью для часовых. Имея осадные дротики, охрана могла тотчас отразить атаку. Это были особые дротики, вариант легионерского пилума. Две трети их длины приходилось на древко, а треть – на острый железный наконечник. Если обычные пилумы были относительно легкими, чтобы их можно было метать в ходе боя, то осадные утяжелялись свинцовой вставкой между древком и наконечником. Утяжеленный снаряд, брошенный с высоты, поражал цель с гораздо большей силой. Его удар пробивал любой щит, достигая кольчуги и тела осаждающего.